— Самое правильное, — обратился Хубер к герцогу, — если вы черкнете Ельнику пару строк, чтобы он подчинился указаниям мадам Лизы, а вы, мадам, сходите за ним и передадите ему записку. — Ладно, — согласилась Лиза, — только пусть и он тоже выкладывает тысячу долларов. Впрочем, можно и в марках. А теперь идемте. Я должна спрятать вас. Пистолет бросьте, — потребовала Лиза, повернувшись к герцогу. А еще лучше дайте его мне. При вас не должно быть ничего недозволенного. Когда будете уходить из погреба, я верну его вам. — Ну, нет. Оружие я не отдам. — Тогда сидите здесь, — решительно сказала Лиза. — Ваше дело. Она вышла на террасу. Дождь лил, не ослабевая. Лиза слышала, как в комнате приглушенными голосами ожесточенно спорили Хубер и Герцог. — Вот пистолет, мадам, — громко сказал Герцог, выходя к Лизе на террасу. Когда до Лизы донесся усиленный динамиком подслушивающего аппарата голос Герцога, Она остолбенела от удивления. Хотя уже много дней они с Шалгу надеялись услышать с помощью своего аппарата что-то важное, эти надежды к их большому огорчению не оправдались. Шалгу готов был поклясться, что с Хубером не все ладно. У Оскара... Это уже стало навязчивой идеей. Он считал, что во всей истории убийства Меннеля ключевая фигура — Хубер. Поэтому он ни на мгновение не поверил, что показания Хубера действительно ценные, как склонен был считать полковник Кара. Мне кажется, ты уже запутался в своих версиях, дорогой, — говорила Лиза. В конце концов, совсем не обязательно, что Хубер знал о секретной рации в машине и о том, что Меннель был шпионом, ведь фирма «Ганза» занимается наряду со шпионажем и нормальной торговой деятельностью, почему нельзя предположить, что Хубер приехал только для подписания соглашения и для того, чтобы доставить на родину тело Меннеля, и если он разоблачил Меннеля... Почему мы не можем поверить, что он сделал это искренне, желая порвать со своими хозяевами? Шалго задумчиво возражал, Хуберу стало известно, что мы нашли рацию. Следовательно, он вполне резонно предположил, что пока он будет в Венгрии, мы будем наблюдать за ним и вернее всего что своим честным признанием он хотел добиться того чтобы за ним перестали наблюдать возможно соглашалась лиза но зачем если его задача только подписать соглашение вместо меннеля то плевать ему на наше наблюдение если же он должен еще что то сделать то возникает вопрос что именно может быть — Выполнить задание, которое не сумело существить Меннель, — предположил Шалгу. — Оскар, дорогой, согласись, что эта версия смешна, — возражала ему Лиза. Тогда бы Хубер не рассказал, в чем состояло задание Меннеля. Однако Шалгу не сдавался. — Откуда ты знаешь, что у Меннеля было именно То задание, о котором сообщил Хубер. Да и что он нам сказал? В Венгрии есть агенты. А кто они, эти агенты? Спрятаны драгоценности. Но где они спрятаны? Их спрятал гитлеровский офицер-майор. Но как его звали? В деле замешаны венгерская девушка, ее жених и ее мать. Конечно, может быть, речь идет о биати Кюрте ее матери, но, может, это совсем другие люди. Слушай, а вдруг он нашел Микон и сейчас смеется над нами? Оскар, ты просто невозможен. «Да таков уж я есть».